Глава шестая «Воды здесь нет и не будет. Крыша не протекает. Пока что», — продолжала говорить седая старушка. «А если увижу что-то странное, пожалеешь». «Вызовите полицию?» — усмехнулся я. «Шутник?» — она сурово взглянула на меня. «Сообщу братве. Я за крышу плачу, вышвырнут как миленького. Были уже такие случаи».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 Жилье здесь было на удивление дешевым, ведь никто не хотел селиться там, где вечно шумно, и ошиваются всякие мутные личности. К тому же Депо охранялось неплохо. Плохо, что охраняли его не правоохранительные органы, а частные фирмы, которые, как я предполагаю, работают на братву. Меня вообще удивляет этот мир. И здесь братва как бренд, она есть везде, и любая мелкая банда может вступить в эту паутину и сразу прибавить в статусе. «Плачешь в конце месяца, но если задержишь оплату, тебе сломают ноги», — сказала мне хозяйка дома. Вообще бабуля едва ходила, опираясь на палочку, но своим цепким взглядом была похожа на ястреба, который готов в любой момент выбить тебе глаз. Она уже дважды чисто случайно пыталась заглянуть в мой рюкзак, но безуспешно. Я вовремя замечал и отгонял ее оттуда. «Боевая и наглая бабка, которая еще доставит мне хлопот». Однако, как я говорил, все это не неважно. Я выбрал себе двухэтажный дом, который вот-вот обещал развалиться. У него был свой гараж на две машины и баня. Вот только воды не было, скважина давно засорилась. Со светом тоже проблемы. Когда проезжал мимо поезд, свет в доме постоянно мигал. Заплатив за первый месяц кучу денег для такой дыры и получив от бабули заверение, что она еще вернется, Я, наконец, выдохнул и отправился по-нормальному осматривать дом. Вот тут я и ужаснулся. Старушка забыла рассказать мне, что у нее здесь есть подвал. Или даже подвалище. Я, конечно, своим даром его видел, но не думал, что там настолько все запущено. Это строение возводилось, наверное, еще сотню лет назад, и никакого бетона там и в помине не было. Выходит, весь дом стоял на деревянных сваях над большой пещерой. Я даже не знаю, как так можно было сделать. Но когда нашел заваленный подземный туннель, понял — бабка непростая. Раньше здесь занимались контрабандой, вот почему домик находился так близко от депо. А туннель этот вел в сторону железной дороги. Вот ты отдохнул, — выдохнул я, закатывая рукава. «Жить в доме, который может рухнуть и уйти под землю в любой момент, я не хотел, а потому начал с помощью своего дара придавать ему устойчивость и основательность. Вместо прогнивших деревянных несущих балок появились нормальные, из камня. Дальше поднял столбы земли, которую плотно спрессовывал почти до твердости камня, так что еще лет двадцать простоят. Когда опоры были готовы, я принялся за полы». А то мне совсем не понравилось, сколько крысиных нор я в них заметил. Будь я посильнее, создал бы маленьких големов, которых отправил бы в эти норы для убийства всех вредителей. Жаль, что пока еще рановато. Хотя, а почему бы и не попробовать? Быстрая концентрация, и пальцы перебирают воздух, создавая магические волны. А затем передо мной из камня начинает собираться маленькое существо. Когда получилась голова, я удивился и даже поверил в свои силы. Но в итоге обломился. Похоже, я пытался сделать слишком большого голема. Можно было, конечно, все бросить и пойти дальше заниматься своими делами, но нет. Раз взялся, нужно завершить эксперимент. Попробовал сделать голема раза в три меньше, размером с маленького пупсика. Вот тут дела пошли куда лучше, и снова начало казаться, что все получится. И снова меня ждал облом. Голем сформировался процентов на 50, а потом рассыпался в пыль. Кажется, каменный голем для меня сейчас слишком круто. Попробую сделать земляного. Он, конечно, намного слабее, но и я не тупой выпускник магической академии. Знаю, как и что делать. Минут пять у меня ушло на создание маленького голема, собранного из магии и земли. И под конец я был горд собой. «Я есть голем!» — молвило это элементальное существо. По старой привычке я приделал ему слабую разговорную магическую печать. Вышло прикольно. Голем посмотрел на меня. Я посмотрел на него, и он кивнул себе за спину. Мол, я пошел, Создатель? Нет, не пошел, покачал я головой. Сейчас, боюсь, тебя даже тараканы победят. А я хочу, чтобы ты стал их погибелью. Стой и не двигайся.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 Сюда бы моего рабодона Генерал Големов Рабодон. Сколько на его счету было побед, даже я сбился со счета. Его големная армия вселяла страх во многих моих врагов. Вообще любой истинный маг Земли может создать голема. И самое смешное, что даже я не знаю до конца, как это работает. Есть теория, что это просто один из законов многомерной вселенной. Мол, маг Земли и так может. Хотя огневики могут создавать только огненных големов, а воздушники — воздушных. Но земляные круче, да и приятнее. Все огненные големы, например, просто мудаки. Кстати, с големом тоже нужно быть осторожным. Когда он умирает, его энергия не рассеивается и не отправляется в великий поток Вселенной. Нет. Я для них становлюсь одновременно отцом и богом.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 Решил я дать ему совет. Это маленькое чудо подняло голову от земли, но жевать сухую солому не перестало. Маленькое глупое создание смотрело на меня и продолжало жевать, не понимая, почему нельзя есть вкусную сухую хрень. «Ладно, жуй!» Я понял, что проще ему разрешить. Все дело в том, что растительность имеет хоть и незначительную, но энергию. И сейчас големчик ее как раз и поглощал. И когда он только успел нагнуться, я же приказал ему не двигаться. Это вечная проблема големов. Вернее, маленьких големов. За ними нужно следить, как за маленькими детьми. Пока я размышлял, как мне его прокачать получше и какой дать приказ, у голема вдруг нарисовался противник. Из боковой норы где-то в стене, которую я еще не замуровал, вылезла крыса. Она увидела что-то меньше себя, и решила проверить, не съедобно ли это что-то. Мелкий тоже ее увидел, и, неловко переваливаясь с ноги на ногу, подбежал к крысе, кажется, решив ее погладить, а та взяла и укусила его. Теперь она пыталась его порвать, а он наносил по ней удары и устошно орал. Достаю из кармана маленький камешек и прицельно запускаю его в хвостатую тварь. «У-у-у!» смотрит он на меня. «Не благодари!» «У-у-у!» — повторяет он —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 и железный доспех, который сидел на нем, словно вторая кожа. Этот доспех защищал грудь, в которой и находилось энергетическое сердце. Еще малыш получил самый важный дар, который я мог ему дать. Знания других големов, что находились внутри меня. Он научился по своему желанию преобразовывать свои руки. Я выбрал знания одного голема-убийцы, который любил острые штыри и короткие клинки. Идеальное оружие для тесных помещений. Вот теперь ты готов. Голем благодарно мне кивнул и. А, -а, а! С громким звонким визгом забежал в нору. Слабоумие и отвага, вздохнул я, качая головой. Да, все придется начинать сначала. Но с грызунами он уверен справится. Когда разберется с норами, будет патрулировать весь дом. Только я развернулся и хотел уже пойти наверх, как ощутил приток энергии. Да ну, удивился я. Неужели так быстро? Голем умер. Сука. Кажется, ему катастрофически не хватает опыта. Я бы даже сказал, смертельно. Каламбур, ха-ха. Делать было нечего, пришлось создавать его заново. А потом еще раз и еще. В общей сложности я повторил эту процедуру еще пять раз. На пятый раз он уже не бежал с криками на врагов, а тихонько подкрадывался к норе. Я постоял еще минут пять, ожидая, что он умрет, но этого не случилось. Голем стал умнее и злее. Теперь-то я мог пойти наверх и отдохнуть. Была мысль прибраться, но ее сразу отбросил. Дом укрепил, чтобы не развалился и не завалил меня, и хватит на сегодня. Я маг, а не домработница. Хотя и не люблю жить в сраче. Ладно, придумаю что-нибудь позже. Но как бы я не хотел отдохнуть и выспаться перед тем, как идти на работу, у Вселенной были другие планы. В дверь постучали. Подходя к ней, я сразу понял, в чем дело. Кажется, бабка сдала меня быстрее, чем успела спрятать под матрас деньги, которые получила от меня. Бизнесмен из нее так себе. Хотя, раз она прожила до таких преклонных лет, значит, тупые поступки в этом мире в моде. С той стороны двери стояло четверо лбов с огнестрельным оружием в карманах. Кстати, должен сказать, это были неопытные убийцы. По оружию видно. Грязное и неухоженное, частично ржавое. С какой помойки они вылезли? «Кто там?» — спросил я через дверь, пока еще не собираюсь никого убивать. «Открывай давай, пора платить за жилье!» — гаркнул один из них. Все-таки проблема, тяжело вздохнул я. «Ведь я рассчитывал, что этот мир не будет пытаться сожрать меня так быстро». «Какое платить? Я сюда только заехал, ничего не знаю», — попытался сыграть в дурака. Но люди все прекрасно знали, а еще им были нужны деньги. «Пацан, ты что, меня не услышал? Открывай, или хуже будет!» «Вот честное слово, я готов был к диалогу. Возможно, даже дал бы им 50 рублей, чтобы отвалили от меня». Но они почему-то решили засунуть руки в карманы и достать оружие. Один даже начал направлять пистолет на дверь. Неужели попытаются выстрелить? Вряд ли. Но мне это все надоело, и я обратился к своему дару. «Пошли нахрен!» — сказал я устало и применил магию. рок ушел у мужиков из-под ног, и они отправились в недолгий, но дальний полет, метров на десять под землю. На всякий случай, пока я был в подвале, я выкопал такие ямы под каждым окном и дверью. Еще вырастил в них шипы из камня. Очень острые и, главное, самоочищающиеся. Есть у меня такое знание, ага. Мужики еще не приземлились, как провал заделался магией, и перед дверью снова стоял обычный на вид каменный порожек, словно ничего и не было. Двое умерли сразу, а еще к двоим я отправил голема. Они там что-то кричали и даже пытались стрелять, но этим только оглушили себя. Похоже, мужики были просто в шоке. А я понял, что мой голем убивает людей куда эффективнее, чем мышей и крыс. Я направился к кухне, чтобы пожевать, но... Не понял, что это он там делает. Мой голем сейчас тащил через туннель, который я ему сделал, небольшой, можно сказать, даже женский пистолет и направлялся прямиком к мышиному лазу. Я обалдел немного, но мешать не стал. Мне было любопытно, что произойдет дальше. Решил пока сделать бутерброды с ветчиной, которую купил сегодня, и подумать над новым големом. Вот так. Еще не прокачал источник, а уже обзавожусь слугами. Ну а что поделать? Копаться в трупах в яме я не хочу. Лучше пусть голем пойдет и принесет мне ценности, которые у них есть. На этот раз у меня ушло часа три на планирование и призыв нового Голема, если точнее, на переработку старых энергетических схем. Получилось маленькое, тощее, но сильное создание. У него удлинялись ручки, а пальцы были с вращающимися элементами. Я обучил Голема тому, что он должен был знать, а затем отправил на дело. Не поверите, но через два часа, когда я уже практически собрался идти на работу, Ко мне пришло еще два человека, которые сказали, что ищут ту четверку. Я честно ответил, что видел их, что отдал им деньги за месяц спокойной жизни, и они ушли. Все было замечательно ровно до того момента, пока тот, что помоложе, прямо не спросил, а сколько я заплатил. Я прикинул, что если крыша тут стоит 500 рублей, то это вполне нормальная цена. «Пять сотен! Да ты смеешься, паря!» Возмутился молодой, но беззубый. «Аренда стоит не меньше полторашки!» «Ну ничего, остаток можешь передать нам!» И тут я все понял. Левать им было на любую сумму, которую я назову. Они в любом случае собирались ее удвоить или утроить. «Понял», — серьезно кивнул им головой и вздохнул. «Прощайте». Земля провалилась еще и под этими двумя. В итоге голем-добытчик пал смертью храбрых после того, как на него упало две туши. Сука. Все это меня достало. Нужно работать. Нужны деньги, как минимум, чтобы оплатить это дома. Я всю хернёй страдаю, и даже на работу сейчас не могу вовремя выйти. Ведь нужно как-никак добро все вытащить из одежды трупов, а потом прикопать, пока от них не стали исходить разные неприятные ароматы. Пришлось потратить еще час на нормального Голема и сделать тому железную голову. Мелкий в этот раз как-то опасливо лез по своему лазу, я бы даже сказал, что он не хотел снова умирать. Наверное, чувствовал мое настроение. После этого я понял, что не успеваю на работу и умру бедным и нищим аристократом. И если ничего не начну менять в своей жизни, и вообще, если я не могу даже нормально защитить свое жилье сейчас, то как мне быть тогда с поместьем? Нужно подумать. После непродолжительных размышлений я решил укрепить это место. Достало меня, что любой желающий может открыть дряхлую калитку. Дождался глубокой ночи и провел время за медитацией, которая здорово помогла восстановить силы и вообще направить их в нужные мне места для усиления тела и духа. Ночью я вышел во двор, потянулся, И сразу же приступил к работе. Первое, что сделал, стал стягивать землю в одно место. Так я убрал всякие заросли, сорняков и мусор. А когда оно все оказалось в куче, то разом отправил под землю, дабы не мусолило глаза. Оставил только металлы и камни. Они мне еще пригодятся. Следующим пошел забор. Он тоже стал съезжаться в одну точку, и так до тех пор, пока вовсе не пропал.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 чтобы отпугивали непрошенных гостей. Может, бабка придет на мозги покапать, да и сляжет с инфарктом. Но в такую удачу я не верил. Когда все было готово, уже почти наступило утро, а мне было пора отправляться спать. Ведь на пару часиков. Та же самая улица, 9 утра, дом семьи Петрушкиных. Маша! «Ты посмотри только на это!» — закричал возмущенно Иван, зовя свою жену. «Вообще оборзели соседи! Ты посмотри, что они сделали!» Девушка особо не спешила подходить к нему. Это было слышно по звукам падающих кастрюль на кухне. «Что уже случилось?» — наконец вышла из кухни вся в муке черноволосая девушка. «У нас новый сосед, и он ужасно мне не нравится!» «Я предлагаю сразу подать на него заявление в полицию!» — выдал Иван свое предложение. «Вань, успокойся уже!»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 Брат Марии состоял в одной местной банде, которая не гнушалась ничем. А у Ивана был очень скверный характер, в котором по большей части была виновата зависть. Если он видел, что кто-то живет лучше него, сразу начинал действовать. Хоть Мария этого и не поддерживала, но в том была и ее большая вина. Когда она первый раз предложила позвать брата и дать ему на водку, Петрушкины получили свои проценты. После этого Иван сказал, что работать не собирается. Теперь он ошивался по району и общался с такими же лентяями, как он сам, и узнавал нужную ему информацию. Кто бы им подсказал, что к этому соседу лучше не лезть?